Глава 16. Хантер. Уровень ненависти 0%, любви 100%. Вечер вышел запоминающимся и плавно перетек в ночь. После того, как успокоились слезы моей Рии, мы перетащили Эллиота в ее комнату, и там дождались появления моего отца. Он и привел жертву приворота в чувство. Выяснилось, что Мултон почти не запомнил последнюю неделю, что в целом, к счастью, учитывая, какую гнусность он собирался совершить на фоне воздействия. Конечно же, никто не считал его злодеем, вся вина лежала на мне. Отец злился, но выговор был коротким, следом он взялся за минимизацию скандала. Пока остальные рекруты веселились на балу, мы сидели в кабинете ректора. Прибыли главы родов Солсбери и Мултон. Наш тесный кружок заинтересованных лиц при грамотном управлении моего отца пришел к единому решению, после чего состоялось подписание договора о молчании. Инцидент был исчерпан с минимальными последствиями для каждого. Разве что Эллиот хорошенько мне потом вмазал, после чего унесся на поиски своей Эйлы. «Ты злишься, отец?» Тесса осторожно коснулась локтя главы рода Солсбери, Рональда, сурового на вид дракона. Внешностью дочь пошла в него, и он явно ее обожал, потому что взгляд его мгновенно смягчился. «Злюсь на всех вас!» Несмотря на слова, он улыбнулся. Но я рад, что дело удалось уладить миром, и никто не пострадал. Поверь мне, Рональд, молодые драконы под конец учебы устраивают такое. Ваши дети лишь слегка пошалили. Отец направил мне в грудь заклинание обезболивания и потрепал меня по плечу. Гормоны, инстинкты, кипение резерва, и мне потом уговаривать каждого отменить дуэль. Верю, Томас, рассмеялся отец Тессы. Моя умудрилась учудить сразу на первом курсе. Поморщился глава рода Мултон, утонченный жилистый дракон стихии огня. Я рад, что оба скандала удалось замять. «Тесария, Хантер, вы можете идти». Мой отец направился к закрытому шкафу, где я держал напитки. А остальным я предлагаю немного посидеть. «Пошли». Рия совершенно неожиданно взяла меня за руку и утащила прочь из кабинета. Я лишь успел бросить слова прощания, поймав оценивающий взгляд главы рода Солсбери. В коридорах административной части Академии давно потушили свет. Мы шли в полутьме, продолжая держаться за руки. На первом этаже стало заметно тише, теперь играла медленная мелодия. Большая часть адептов разбрелась. От входа было видно, что в центре актового зала кружило лишь несколько парочек. Бал подходил к концу. Заметив расстроенный взгляд Тессарии, я потянул ее в помещение. Ты что? удивилась она. Хочу прийти с тобой на бал и потанцевать. Я тебя еще не простила. Чуть надула она губы. «Пообижаешься потом. Я довел ее до центра зала, приобнял за талию и мы влились в неспешный темп музыки. Но как? Все еще ненавидишь меня? Я думала, ты распространил слухи о привороте, а оказалось, это сделала Эйла. Видимо, она услышала мои слова, когда на меня напал мултон. До сих пор сложно поверить. Приворот настолько свел его с ума. Неудивительно, что он запрещен. По телу девушки прошлась нервная дрожь, и я крепче обнял ее. Ты так и не ответила, Рия, напомнил я ей. Ты мне подставил, Дигби. От отчаяния. И ты ненормальный. Ты же уже привыкла, разве не так? и с упоением вдохнул аромат ее волос у макушки тесарре вскинулась в притворной злости прищурив зеленые глаза меня же повело от солнечного аромата ощущение стройного тела в руках и я склонился к ее лицу она не отвернулась позволяя мне припасть к ее губам в поцелуе сердце забилось часто в душе поднялся целый шторм ощущений никогда прежде не чувствовал такого счастья сегодня тесария была в моих руках и остальное не имело значения С этим танцем и завершился бал. Мы покинули зал и вышли в прохладу ночи. Я набросил на плечи девушки свой пиджак, и мы, взявшись за руки, двинулись к жилому зданию. Молчали. Каждый думал о своем. Тессария не спорила, когда я повел ее в свою комнату. Здесь нас с радостным мяуканьем встретил пловец. «Если будешь ко мне приставать», — пригрозила тасария, присаживаясь на кровать. «У меня перехватило дыхание от этого вида. Она в моей комнате». Ночью, такая красивая, почти моя. Я буду всю ночь тобой любоваться. Ты точно псих, — проворчала она, но ее губы подрагивали в улыбке. Схожу с ума по тебе уже три года. Я потушил свет и направился к кровати. Мы легли, взявшись за руки и глядя в глаза друг другу. Солнечный аромат девушки наполнял теплом легкие, дарил радость и умиротворение душе. Я хотел ее, но понимал, что не имею права позволять себе больше, чем поцелуй. Только всего три недели назад мог лишь мечтать о них, а теперь девушка моей мечты лежала рядом со мной. Мы добрались до четвертого желания. Что ты собирался попросить в пятом? Нежные пальцы девушки заскользили по моему лбу, очертили линию носа, погладили губы. Я почти не дышал, пока длилось это прикосновение. Пятое желание, оно сложное, — усмехнулся хрипло. И я бы хотел, чтобы ты меня полюбила. — Несложное, — отозвалась она тихим голосом. Мое дыхание вновь прервалось, казалось, громкий стук сердца заглушит ее следующие слова. «Я уже...» — прошили но я услышал. Душа пела, ведь мне удалось дотянуться до своей мечты. «Что же, мистер Дигби, не будем ходить вокруг да около», — заговорил Рональд Солсбери, заставляя нас с Тессой замереть в ожидании. Необходимость встречи с отцом моей любимой внезапно нагрянула на следующий день после бала. Мы только проснулись и просто лежали, играя с пловцом, когда глава рода Солсбери связался с дочерью и сообщил, что ожидает нас с визитом вечером. «Вы наверняка скажете, что любите мою дочь», — продолжил он. «Люблю, мистер Солсбери», — подтвердил я силой воли, придавая твердость и уверенность голосу. Не знал, чего ждать от этого разговора. Мы с Тессой большей частью готовились к худшему, считали, нам запретят даже общение после истории с приворотом. «А ты, Рия?» Обратился он к дочери. И я влюблена, ответила она с запинкой. Не уверена, отметил он, поджав губы, и постучал пальцами по деревянному подлокотнику кресла, в котором сидел. Встреча происходила официально в его кабинете, а мы с Тессой сидели перед его столом, словно провинившиеся адепты перед ректором. Мы только начали общаться, ответила она упрямо. Из-за шантажа! хмыкнул он, и внутренне я вспыхнул. Но не будем о том, что нельзя обсуждать, а вернемся к сути. Вчера состоялся разговор между мной и главой рода Дигби. Он сообщил, что намерен наделить вас, Хантер, всеми привилегиями и благами младшего сына. Рассказал о ваших успехах и заинтересованности в вас императора. Но не буду скрывать, меня смущает ваше происхождение. «В моем роду не было людей», — произнес я, тяжело сглотнув. «Отец разговаривал по поводу меня? Неужели предлагал союз?» «Это сложно проверить», — отмахнулся Рональд. «Но не так уж это и важно по сравнению со счастьем моей дочери. Вы же понимаете, я желаю ей лучшего». «Папа», — залепетала тесария но замолкла, когда он поднял руку. «Я понимаю, мистер Солсбери, я тоже желаю ей лучшего». «Рад это слышать. Моя дочь могла бы рассчитывать на союз с главой другого рода, но я не тиран». Обещанные Томасом условия приемлемы, а на ваше происхождение я мог бы закрыть глаза. Но вы не получите одобрение, пока оба не будете уверены в своих чувствах и не докажете мне, что это не инстинкты и не мимолетное увлечение». «Как это сделать?» На этот раз мой голос все же дрогнул от волнения. «Я осознал, что Тессария по-настоящему может стать моей». «Просто подождать. Мы с Томасом определим условия, составим брачный контракт. Если к выпускному тессаре будет уверена в своих чувствах, я позволю вам заключить союз». «Папа!» — Рия вскочила на ноги, оббежала стол и со слезами счастья на глазах повисла на шее отца. «Будет тебе!» — рассмеялся он, похлопав ее по пояснице, но на меня посмотрел предельно серьезно. «Ты обязан сделать мою дочь счастливой, Хантер!» Сделаю, мистер Солсбери, пообещал ему, ей и себе. Больше нам ничто не могло помешать быть вместе.